Глава 9 Раздвоение облака. Потягивая за собою бак из бурьяна, в скорости выбралась и Шурочка. — Вась, это кто же? — изумленно спросила она. — А это наш председатель колхоза. Сразу нашелся Куролесов, делая капитану бровями знаки-намеки. — А уж это бригадир, товарищ Тараканов. — Ой, какие усы! — засмеялась Шурочка. — Вась, отрасти себе такие! — А вас как звать величать? — по-председательски строго спросил капитан. — Шурочка я, Александра. — Хорошее имя, — одобрил бригадир, довольный похвалою в адрес усов. — Бодрое имя, как у Пушкина. Шурочка потупилась в сторону бака. — Где проживаете? — спросил председатель. — — В городе Картошине, улица Сергеева-Ценского, 8. — Позвольте, позвольте, это в Карманове, улица Сергеева-Ценского. — У нас тоже. Мы от Карманова не отстаем. Старшине Тараканову хотелось задать какой-нибудь вопрос, желательно колхозно-бригадирский. — А как у вас в Картошине с картошкой? — деловито осведомился он. — Хорошо, — обрадовалась шурчка из Кашина привозит. — Синегласку. Ну, такую картошку с голубыми глазами. — Вы любите синеглазку? — кокетничал старшина. — Уй, натурально! — Да-да, — сказал капитан, «Синеглазка — синеглазка хороший сорт. Но нам сейчас не до картошки. Мы ведь по срочному делу. И тут капитан хлопнул Васю по плечу. — Надо налаживать механизацию. — Понял? — Поехал в карманов, а технику не отремонтировал. — Нехорошо, товарищ! — Да как же, товарищка председатель, редуктор перебрал и гусеницы откувалдил. — Многое, очень многое нам еще надо откувалдить, дорогой товарищ. — Ты уж, Васьк, прости, встрял и тараканов, но я, как бригадир, должен поддержать товарища председателя. Кувалдить то кувалдить. «Давай, давай, Вася, срочно прощайся с гражданкой, машина ждет. Вы уж простите Александра, Вася у нас мастер, без него как...» «Как без пассатижей», — подсказал старшина новую техническую мысль. «Шура», — сказал Вася, — «пойми, отойдем в бурьян». Они отошли в сторону, и облако заколебалось, заволновалось. «Ты, главное, не беспокойся». Вася. поезжай в Картошин и будь в Картошине, я тебя найду. Только в Картошине будь. И оставь для меня в баке хоть пару огурцов. Обязательно, обязательно оставлю килограмма два, точно. Вася оттолкнул бак, крепко обнял Шурочку и выбежал из бурьяна. И облако немедленно разделилось на две части. Одна часть полетела за Куролесовым, а другая осталась на месте. Когда-нибудь они снова воссоединятся, найдут друг друга, сольются в одну большую грозовую тучу, и тогда разразится такая гроза, такой грохнет гром. Отчего-то взгрустнулась шурочки. Вася ведь ей и вправду понравился. Хороший все-таки чувствуется парень. Конечно, он все врет, никакой он не тракторист, и в подвал попал неизвестно почему. А эти, конечно, не колхозники, а, скорее всего, оперативники. Да ведь не в этом дело. Дело в том, что парень хороший. «Ладно», — решила она, — «поеду в Картошин и буду ждать». И она поехала в город Картошин с остатками облака над головою и с огурцами в баке и терпеливо ждала. Ждала и ждала. Долго.